Глава 3. Увидев его, я впервые понял, какие должно быть чувства испытывает преступник, когда неожиданно сталкивается с полицией. Секунду-другую я стоял неподвижно, уставившись на него. Сердце у меня, казалось, замерло, а потом заколотилось так бешено, что стало трудно дышать. Неужели он пришел меня арестовать? Неужели он каким-то образом узнал, что я... «Шерард!» В дверях гостиной появилась Джина. «Добрый вечер, лейтенант!» — сказала она. Ее тихий голос вернул мне уверенность. Карлотти поклонился ей. Я отступил в сторонку. «Входите, лейтенант!» Карлотти прошел вперед. «Сержант Анони!» — сказал он, кивая на своего спутника, который проследовал за ним в холл. «Я повел их в гостиную». Потрясение от встречи с Карлотти прошло, но я был еще крепко напуган. «Какая неожиданность, лейтенант!» — сказал я. «Вы знали, что я здесь?» Я проезжал мимо, увидел свет и решил полюбопытствовать, кто тут. Мне повезло. Я как раз хотел поговорить с вами. Анони, невысокий, плотный, с плоским невыразительным лицом, прислонился к стене у двери. Происходящее его, казалось, совершенно не интересует. — Ну, присаживайтесь, — сказал я, указывая Карлотти на стул. — Мы как раз собирались выпить. Вы составите нам компанию? — Нет, спасибо. Он расхаживал по комнате, засунув руки в карманы пальто. Подойдя к окну, он выглянул на улицу, затем повернулся, подошел ко мне и сел. Джина устроилась на подлокотнике кушетки. «Насколько я понимаю, утром вы забрали камеру сеньорины Чалмерс у лейтенанта Гранди», — сказал Карлотти. Я удивился. «Да, верно. Гранди сказал, что она вам больше не нужна». Я и сам так думал. Но теперь чувствую, что поторопился. Карлотти вытащил пачку сигарет и закурил, правильно рассудив, что такие сигареты лучше не предлагать ни Джинни, ни мне. «Вы не будете возражать?» если я попрошу ее вернуть? — Ради бога. — Я привезу ее вам завтра утром. — Идет? — Она не здесь, она у меня дома. — А ничего, если мы заберем ее сегодня вечером? — Ну что ж, пожалуйста. Я закурил сигарету и отхлебнул из бокала. Мне надо было выпить. — А откуда этот неожиданный интерес к камере, лейтенант? По зрелым мне кажется странным, что в ней не оказалось пленки. «Поздновато вы до этого додумались, а?» Он пожал плечами. Сначала я думал, что сеньорина, возможно, забыла вставить пленку в камеру, но потом побеседовал с экспертом, памятуя о том, что индикатор израсходованной пленки показывал 12 футов, Можно прийти к выводу, что какая-то пленка в камере была, и что ее вытащили. Сейчас я понимаю, что мне не следовало бы расставаться с камерой так быстро. Ну, ничего страшного, вы получите ее сегодня вечером. Как вы думаете, кто бы мог вытащить пленку? Не знаю, разве что сама сеньорина. Пленку, очевидно, вытащили, не открывая кадрового окна. Это значит, что пленка, когда ее вытаскивали, засветилась и испортилась. Сеньорина вряд ли сделала бы это, правда? — Пожалуй, нет. Я откинулся в кресле. — Я полагал, что дело закрыто, лейтенант. А теперь у вас, похоже, появились сомнения. — Они появились не на пустом месте, — сказал Карлотти. Сеньорина купила десять коробок пленки, их нет. Нет пленки и в камере. Утром я осмотрел эту квартиру. В ней не оказалось вообще ни одной личной бумаги. Странно, что сеньорина не получала никаких счетов или писем, не вела дневник и не записывала телефоны. Ведь она прожила тут почти 13 недель. Странно, если, конечно, кто-то не побывал здесь и не забрал все это. Я и сам заметил, — сказал я, ставя стакан на стол. Правда, перед отъездом она могла навести порядок. Это возможно, но маловероятно. Вы пришли запереть квартиру? Да, Чалмерс велел мне избавиться от всех вещей дочери. Карлотти изучал свои безупречные ногти, потом посмотрел мне прямо в глаза. Сожалею, что нарушаю ваши планы, но я вынужден просить вас оставить все как есть. До окончания следствия квартира будет опечатана. Я прекрасно понимал его ход, но не возразить не мог. — Это еще зачем, лейтенант? Таков порядок, — тихо ответил Карлотти. — Вполне возможно, что предстоит еще и судебное расследование. Но, насколько я понял Чалмерса, следователь согласился, что это несчастный случай. Карлотти улыбнулся. Я полагаю, он руководствовался имеющимися уликами, а к понедельнику их может прибавиться, и положение изменится. Чалмерс будет недоволен, весьма сожалею. От трепетного страха перед Чалмерсом он явно избавился. — А шефом вы говорили? — спросил я. — По-моему, Чалмерс и с ним перемолвился словечком. Карлотти стряхнул пепел себе на ладонь, после чего бросил его на ковер. — Мой шеф согласен со мной. Несчастный случай мы по-прежнему не исключаем. Но пропавшая пленка, американец которого видели в Сорренту, и тот факт, что из квартиры исчезли все личные бумаги, вынуждает нас прийти к заключению, что основание для дополнительного расследования есть. Он пустил в мою сторону струю едкого дыма. Есть еще один пунктик, который меня озадачивает. Я узнал от управляющего банком, что сеньорини выдавали 60 долларов в неделю. В Рим она прибыла только с сундучком и чемоданом. Вы, вероятно, видели содержимое шкафов и ящиков в той комнате. Хотел бы я знать, откуда взялись деньги на покупку всех этих дорогих вещей. Мне стало ясно, что Карлотти уже начал копаться в прошлом Хелен, и я вспомнил, как испуганно смотрела на меня Джун, умоляя не делать этого. «Я вижу, проблему вас хватает», — бросил я как можно небрежнее. «Ну что, поедем к вам за камерой?» — предложил вдруг Карлотти и встал. «Тогда уж мне не придется снова беспокоить вас». «Хорошо», — я поднялся. «Едем с нами, Джина». Поужинаем после того, как я верну лейтенанту камеру. «Будьте добры отдать мне ключ от этой квартиры», — сказал Карлотти. «Я верну его вам через несколько дней». Я дал ему ключ, а он протянул его Анонне. Мы двинулись в коридор. Анонне с нами не вышел. Он остался в квартире. Когда мы втроем спускались в лифте, Карлотти сказал. «Тот номер автомашины» о котором вы справлялись. Он не имел никакого отношения к сеньорине? Я же сказал, этот тип чуть меня не зацепил и даже не остановился. Я полагал, что запомнил его номер, но, видимо, ошибся. Он недоверчиво взглянул на меня. «Вы не дадите мне фамилии и друзей, сеньорины?» — спросил он, когда мы сели в мою машину. «К сожалению, не могу. По-моему, я вам уже говорил, я ее...» — Едва знал. — Но вы беседовали с ней? Мягкость его тона насторожила меня. — Разумеется, но она мне ничего не рассказывала о своей жизни в Риме. В конце концов, она была дочерью моего босса. Мне и в голову не приходило расспрашивать ее. — Вы ходили с ней в ресторан у фонтана Треви с месяц назад? Меня словно... Саданули под дых. Сколько же он про меня знает? Должно быть, кто-то видел нас там. Я понимал, что не дерзну солгать ему. Да, кажется, ходил. Помнится, случайно столкнулся с ней по дороге на обед, ну и пригласил. И это был ваш единственный совместный выход? Я замялся. Дважды мы ходили в кино. И, по крайней мере, два-три раза вместе обедали. Что — Что-что? — переспросил я, стараясь выиграть время. Я открыл дверцу и вышел. Он выбрался на тротуар, следом за мной, и терпеливо, без особой надежды в голосе, повторил вопрос. — Насколько я помню, да. Я просунул голову в окно машины и сказал Джинни, — Я сейчас, подожди. Карлотти последовал за мной по винтовой лестнице. Он что-то напевал себе под нос, и я прямо чувствовал, как его глаза буравят мой затылок. Я пошел по коридору, который вел к моей двери. На полпути я увидел, что дверь приоткрыта, и резко остановился. — Ого! — странное дело, — произнес я. — А вы заперли ее, когда уходили? — спросил Карлотти, обходя меня. — Разумеется. К двери мы подошли вместе. — О, черт! — Похоже, грабители, — сказал я, указывая на взломанный замок. Я хотел было пройти в холл, но Карлотти остановил меня. — Пожалуйста, позвольте сначала мне. Двумя быстрыми шагами он пересек прихожую и распахнул дверь гостиной. Я следовал за ним по пятам. Все лампы горели. Мы стояли в дверях и оглядывали комнату, по которой, казалось, пронесся ураган. Кругом царил разгром. Шкафы открыты. Два стула перевернуты. Все ящики письменного стола выдвинуты. Мои бумаги разбросаны по полу. Карлотти быстро прошел в спальню. Затем я услышал, как он пробежал по коридору в ванную. Я подошел к столу и заглянул в нижний ящик, в котором запер камеру. Замок сломали. И камеры, разумеется, не было.